Не торгуют ли они запрещенными товарами? А за это тюрьма и каторга. Уж будьте покойны. Вдруг кто-то окликает Северта. Поселок не вовсе покинут, не совсем мертв. У одного из домов стоит человек и машет ему рукой. Север шагает к нему со своей ношей и сразу узнает его. Это Гейслер. Вот так встреча говорит Гейслер. Лицо у него красное, цветущее, но глаза, должно быть, болят от весеннего света. Он в тёмном пенсне. Речь у него такая же живая, как прежде. «Чудесная встреча», — говорит он. «Она избавляет меня от путешествия в Силандра. У меня так много хлопот. Сколько у вас там теперь хуторов? Десять. Десять хуторов». «Вот это я одобряю! Я доволен! Нам бы иметь в стране 32 тысячи таких молодцов, как твой отец!» «Говорю я, и опять одобряю! Я это высчитал!» «Ты идешь, Сиверт?» — кричат ему. «Нет!» — коротко бросает Гейслер. «Я догоню!» — кричит Сиверт и сбрасывает на землю тюки. Оба садятся и беседуют. На не зашел дух. Он смолкает лишь на то время, пока Сибирь дает краткий ответ. Потом опять говорит без удержу. «Редкостный случай. Никогда его не забуду. Вся эта моя поездка была замечательно удачна. А тут еще тебя встретил. И мне не надо делать крюк, чтобы попасть в Силандра. У вас все благополучно дома. Да, спасибо». «Построили новый синовал над скотным двором?» «Да. А я так занят. Скоро у меня дел будет выше головы. Видишь, где мы сейчас сидим, Сиверт? На развалинах поселка. Люди построили его аккуратно свою беду. В сущности, во всем виноват я. То есть я был одним из посредников в маленькой игре судьбы». Началось с того, что твой отец нашел несколько камешков на скале и дал их тебе поиграть, когда ты был маленьким. С этого все и началось. Я хорошо знал, что эти камешки имеют только ту цену, какую люди захотят заплатить за них. Но что ж, я назначил цену и купил их. Камни стали переходить из рук в руки, производя свое разрушительное действие. Время шло. «Несколько дней тому назад я снова приехал сюда. И знаешь зачем. Хочу купить эти камни обратно». Гейслер умолкает и смотрит на Северта. Он замечает тюки и вдруг спрашивает. «Что это ты тащишь?» «Товары», — отвечает Северт. «Мы идем с ними в село». Ответ, видимо, не интересует Гейслера. А может, он и не слыхал его. Он продолжает. «Стало быть, хочу купить обратно камни. Последний раз я велел моему сыну продать их. Он молодой человек твоих лет. И это все, что о нем можно сказать. В семье нашей он молния, я туман. Я из тех, кто знает, что надо делать, но ничего не делает. А он молния. Сейчас он работает на промышленном предприятии. Так вот... В последний раз он продал эти камешки вместо меня. Я из себя кое-что представляю. Про него этого не скажешь. Он всего лишь молния, прыткий современный юнец. Но молния сама по себе бесплодна. Взять вас, обитатели Силандра, вы каждый день видите перед собой синеющие на горизонте цепи гор. Они не выдуманы. Это древние горы. Они из далекого прошлого. Но для вас они близкие друзья. Вы живете вместе с землей и небом. Вы одно целое с ними. Одно целое с этой ширью и незыблемостью бытия. Вам не нужен меч в руках. Вы идете по жизни с пустыми руками и непокрытой головой, окруженной великой любовью. Смотри, Вот она, природа. Она принадлежит тебе и твоим близким. Человек и природа.